в о р е ему удалось обнаружить клепку в стене, стержень которой у самой шляпки был почти перерезан, давящий на него стальной плитой. Синтезировав необходимое количество металла, он превратил его в твердый, уплощенный на конце штырь, с помощью которого ему удалось окончательно срубить шляпку с клепки. В результате этого стальная плита на полмиллиметра сдвинулась со своего места. Образовавшуюся щель, толщиной не больше волоса, предстояло расширить хотя бы до сантиметра. Тогда вариант, превратив свое тело в тонкий блин, мог бы воспользоваться ею. Он принялся методично раскачивать плиту. Но вскоре он понял, что вряд ли достигнет успеха в реальные сроки.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 с органом зрения на конце и внимательно осмотрелся. Вокруг стояло множество разнообразных приборов, н а з н а ч е н и е которых он не мог понять. Прямо над ним висел круглый рефлектор с пятью бестеневыми лампами, которые сейчас были выключены. Убедившись, что он один в комнате, он быстро освободился от клейкой оболочки,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 Его способность к обучению была феноменальной. Но то, что о н был вынужден сам разбираться в необъятном ворохе обрушившихся на него данных, зачастую приводило к тому, что многое из того, что он узнавал, воспринималось неверно, в искаженной форме. Так, например, ознакомившись с программой создания вариантов, о н пришел к выводу,